Царь Никифор готовился встретить врага и на всякий случай укреплял сам Царьград. Он протянул даже через пролив тяжелую железную цепь, предупреждая из этой стороны нападение русов. Он собирался уже выступить в поход, как получена была нерадостная весть, что арабы взяли Антиохию, а дома, во дворце, Получены были такие сведения, которые должны были остановить всякие приготовления к войне с далекими врагами. Во дворце таился заговор на жизнь царя, в котором главными руководителями были сама царица и воевода Иван Цимисхий. В декабре 969 года Никифор, подобно многим византийским императорам, был коварно умерщвлен, И на престол вступил его же убийца Цимисхий. По происхождению это был армянин, и имя Цимисхий по-армянски значило «маленький». Маленький царь обладал, однако, большими воинскими способностями и даже чрезвычайной физической силой. Он вступил на престол на 45-м году, как говорит Лев Диакон, который оставил нам портрет этого героя. Видом он был таков. Лицо белое и красивое, волосы на голове русые и на лбу редкие, глаза острые, голубые, нос тонкий, надлежащей величины, борода рыжая, со сторон сжатая, но красивая. Ростом был мал, но имел широкую грудь, сила у него была исполинская, и в руках чрезвычайная гибкость и непреодолимая крепость. Он не страшился нападать один на целую неприятельскую фалангу, и, побивший множество врагов, с быстротою, невредим, отступал к своему войску. В прыганье, в игре мечом, в метании копий, в натягивании луков и стрельбе он превосходил всех людей того времени — Говорят, что он, поставив рядом четырех коней, прыгал как птица и садился на самого последнего. Он так метко умел стрелять в цель, что мог попадать в отверстие кольца. Был очень ласков в обхождении, был очень щедр и благотворителен, но слишком любил веселые пиры, напитки и чувственное удовольствие, в чем и заключалась его слабость. Таков был герой, с которым приходилось помериться силой нашему Святославу. Взойдя на престол без всякой помехи посредством злодейского убийства, он, однако, в первое время находился в величайшем затруднении и не знал, с чего начать. По всему царству свирепствовал голод уже третий год. С севера русские угрожали при великим бедствиям, с юга арабы не давали царству покоя. Против арабов он выслал войско, но со Святославом решился искать мира. Примечание. Кроме того, племянник Никифора I Варда Фока поднял мятеж против узурпатора. Конец примечания. Верный своему слову взять сам царь Град, Святослав весной 970 года перешел Балканы и тотчас овладел Филипополем где, по рассказам греков, чтобы навести страх на восставших болгар, посадил их 20 тысяч на кол. Примечание. Филиппополь, современный город Пловдив, Болгария. Конец примечания. Мы не скажем, что это преувеличение, и не скажем, что это ложь. 20 тысяч. Есть только пустая риторская фраза. Вроде сильного пресловия, когда требовалось обозначить вообще какой-либо ужас. И теперь часто употребляют выражение «тысячу раз», «тысячекратно», желая выразить понятие особого множества. Святослав, конечно, был сын века. Был варвар не меньше других из своих современников, и особенно не меньше самих греков, занимавшихся по преимуществу перед другими народами, сажанием людей накол. Это был обычай южный, едва ли столько известный на севере. И если северные люди употребили такую казнь в войнах с греками, так они старались только казнить врага их же собственным орудием. Некоторые исследователи говорят, что это свидетельство важно в том смысле, что знакомит нас со способом ведения войны Святославом. Примечание. «Дринов. Южные славяне. Чтение общей истории и Древней Руси. 1875 год. Книга третья. Страница сотая. Конец примечания». Но способ войны Святослава, если по обычаям войны и заключался в распространении среди врагов ужаса, то главным образом он заключался в быстроте нападения. Такому воителю Барсу Некогда было заниматься кропотливой операцией сажания накол, невозможно было отвлекать для этого и своей дружины. Он мог делать одно, без умерщвлять противников теми же мечами, которыми начинала саму битву. Для сажания накол необходимы были новые орудия, на изготовление которых требовались время и материал для самой операции. Множество людей Примечание Существует мнение, что в Болгарии, помимо и независимо от Святослава, действовали несколько самостоятельных отрядов руссов. Во главе одного из них был, возможно, не просто воевода, но князь Свенкел, которому и можно приписать это кровавое действие. Уже на данном этапе в очередную балканскую кампанию подключился сам Святослав. Смотрите, Королев, страницы 212-213, конец примечания. Святослав спешил к Царьграду. Он сказал, что теперь идет на греков. Очень естественно, что теперь и болгары становились на его сторону вместе с венграми и печенегами, которые тоже соглашались помогать ему. Богатый коварный грек всегда бывал общей добычей для всех варваров. В этом случае не для чего было устрашать и болгар. Примечание. В 969 году болгары посылали посольство в Константинополь, которое было хорошо принято. В начале 970 года умер болгарский царь Базилевс Петр. Страна полнилась смутами. Мятеж Шишманов, другое, а Византия в условиях вышеизложенного острого противостояния Болгарии с Русью как раз и выступала в качестве естественного союзника. Конец примечания. По русскому преданию греки, ведя переговоры, только обманывали Русь. Они говорили, что не в силах бороться, предлагали дань на всю дружину по числу голов, прося только сказать, сколько счетом всего войска, Греки обманывали, и Святослав их обманул, сказав, что всей Руси 20 тысяч. Он прибавил 10 тысяч, потому что Руси было только 10 тысяч. Вот по какой причине она и не могла пересажать накол кол 20 тысяч болгар. Узнав число Руси, греки вывели 100 тысяч войска и не дали Дании. Примечание. Цифра из ПВЛ... И возможно правильное. Конец примечания: полки сошлись у Адрианополя. Примечание: Королев полагает, что этой битвой со стороны русов мог руководить не святослав, так как Лев Диакон, главный повествователь об указанных событиях, не говорит о том, что руссами в этой битве под Аркадиополем. Согласно сообщению Визант, писателя Скилицы, руководил не Святослав, но воевода, князь Икмор. Конец примечания. Русь струсила, увидав такое множество греков. Не струсил один Святослав и стал говорить дружине. Уже нам некуда деться. Волею или неволею стать против. Непостромим... Русской земли, ляжем тут костями, Мертвым нет срама. Если побежим, осрамим себя, Но убежать не можем. Станем же крепко, а я перед вами пойду. Если моя голова ляжет, То промыслите сами о себе. «Где упадет твоя голова? Тут и свои головы сложим», Ответила дружина. Русь исполчилась, сеча была великая, одолел Святослав, греки побежали. Святослав пошел к Царьграду, воюя и города разбивая, стоят и теперь пусты, прибавляет летопись. Примечание. Лишь в 971 году, Королев, Святослав появляется в Болгарии, чему не противоречит и ПВЛ. Смотрите, Королев, страницы 211-212-215, конец примечания. Вот он уже мало не дошел до самого Царьграда. Царь созвал бояр в палату и стал думать Думу. «Как нам быть? Что нам делать?» — говорил он. «Нельзя нам бороться со Святославом». «Пошли к нему дары» сказали бояре, «испытаем его. Любит ли он золото, а ли поволоки?» Тогда послали золото и поволоки, и мудрейшего мужа, чтобы глядел на испытание. «Как увидишь, Святослава, гляди его взора лица, его смысла!» — говорили бояре. «Вот греки с поклоном пришли» сказали люди Святославу, когда прибыл в его стан мудрый посол. Видите их сюда», — ответил князь. Вошел посол, поклонился и разложил перед ним золото и поволоки. «Раздайте отрокам, слугам», — молвил Святослав своим приближенным, а сам и не взглянул на дары и ни слова не сказал послам, Так их и отпустил. Когда возвратился посол с ответом и рассказал, как было дело, царь опять созвал бояр и решили еще попытать русского князя. Послали ему в дар меч и другое оружие. Как только принесли эти дары, Святослав обрадовался им, как ребенок, стал хвалить дары. Любовался ими, целовал их, говорил, что целует за это царя. Все это в точности было передано царю. Подумав и посудив, бояре сказали так. Золото презирает, оружию радуется. Это будет лютый человек. Лучше взять с ним мир и выплатить дань. И послал царь сказать Святославу. Не ходи к городу. «Возьми дань, как ты хочешь», и отдали ему дань. Он брал и за убитых, говоря, что родичи их возьмут. Взял и дары многие, и возвратился в Переяславец с похвалой великой. Можно ли сказать, что в этом предании заключается особое русское хвостовство и неправда, как уверял Шлецер, говоря, что русский временник в этой глупой сказке только лжет и ребячится. Строгий и суровый критик изучал простодушный рассказ нашего предания рядом с цветистыми риторскими повестями византийских писателей, которые, как лев диакон, высоко восхваляя подвиги своих царей, описали эту войну приятно и подробно, От чего, конечно, наш рассказ, сохранивший только русское воспоминание о событиях, потерял для критика всякое значение. Примечание. Шлецер, Нестор, том 3, страница 572. Конец примечания. Но ближайшая поверка этого рассказа с действительными событиями и обстоятельствами войны напротив того раскрывает великую правдивость не только русской летописи, но и русской народной памяти, которая вообще очень мало предавалась самолюбивому хвастовству и в этом отношении никогда не могла идти в состязание с напыщенным риторским хвастовством греков, отчего их истории и описания особенно и приятны, и подробны. Примечание. Кедрин. Деяния церковные и гражданские, часть 3, страницы 111-118, чертков, описание похода, страница 237, конец примечания. Лев Диакон говорит, что к русскому вождю были отправлены послы с требованием, чтобы он возвратился теперь во Свояси и оставил бы Болгарию так как обещанная прежним царем за этот болгарский поход награда, по-русски дань, выплачена ему сполна. Здесь византиец противоречит сам себе. Когда ищут мира, то не требуют, а просят. Обходятся мягко и любовно, по крайней мере относятся друг к другу с приветом, а по тогдашним посольским обычаям непременно с дарами, вознося своего героя, И при том царя, грек, конечно, не мог сказать иначе. Точно так же и русский, говоря настоящую правду, не мог сказать ничего другого, как только то, что греки приходили к Святославу с поклоном и с дарами, с обещанием, да, не льстя, обманывая и испытывая его силу. Лев Диакон продолжает. Святослав, надменный одержанными победами, исполненный варварской своей гордости, устрашивший и изумивший болгар своей свирепостью, ибо сказывают, что при взятии города Филиппополя жестоким и бесчеловечным образом для одного страха он посажал на кол двадцать тысяч человек пленных и тем заставил болгар себе покориться, этот Святослав ответил греческим послам, что не выйдет из Болгарии, если не дадут ему великой суммы денег, если не выкупят завоеванных городов и пленных. Примечание. Учитывая все выше приведенные замечания и допуская, во-первых, что русские на Балканах действовали несколькими самостоятельными группами, и во-вторых, что Святослав появился в регионе лишь в 971 году, можно предположить, что если описываемые действия не являются византийскими преувеличениями, Этой акцией руководил, опять же, Сфенкел или Свентельд. Их вполне могли отождествлять византийцы или же Икмор. Конец примечания. «Если же греки, — говорил он, — не захотят столько заплатить, то пусть убираются вовсе из Европы, которая им не принадлежит. Пусть идут в Азию и пусть не мечтают, что Русь — «Помириться с ними даром». Выслушав эти гордые речи, царь Иван вторично отправил послов к Святославу. Примечание. То есть Иоанн Цимихский. Конец примечания. «Мы, греки», — посылал он сказать, — «исполняя христианские законы, не должны сами разрывать мир непоколебимо до нас дошедший от наших предков» в котором сам Бог был посредником. А потому советуем вам, как друзьям, немедленно и без всяких отговорок идти домой, оставить землю вам, непринадлежащую. Не, не послушаете нашего совета, то не мы, а вы сами разорвете наш союз, и зато в этом мы надеемся на Христа Господа, будете изгнаны из страны против вашей воли. Я думаю прибавлял царь, что ты, Святослав, еще не забыл бедствие своего отца Игоря, который, презревший клятву с великим ополчением на десяти тысячах судах, подступил к царствующему граду Византии и едва только успел с десятью ладьями убежать в воспор кемерийский с известием о собственном бедствии. Я не упоминаю об его несчастной смерти, когда плененный на войне с древлянами Он привязан был к двум деревьям и разорван на две части. Не думаю, чтобы и ты мог здорово возвратиться в свое отечество, если заставишь нас выступить против тебя со всем греческим войском. Тогда со всей ратью ты погибнешь в этой стране, и ни одна лодка не придет в Скифию, чтобы известить о твоей жестокой погибели. Раздраженный этими словами, Увлеченный своей яростью и безумием, Святослав дал послам такой ответ. «Какая необходимость идти царю к нам со своим войском? Пусть не трудится напрасно. Мы скоро сами поставим свои шатры перед воротами царьграда, завалим город крепким валом, и если царь попытается выступить, то покажем ему на самом деле, что значит «Русь». «Мы не бедные ремесленники, ищущие паденной работы. Русь — храбрая дружина, побеждающая врагов оружием. Невежда ваш царь этого еще не знает. Он почитает русских слабыми женщинами и запугивает угрозами, как пугают малых детей разными чучелами». Цимисхий, однако, очень хорошо знал, с кем имеет дело, И пока шли переговоры, неутомимо готовился к войне. Чтобы упредить приход врага и преградить приступ к Царьграду, он поспешно вызвал свои полки с Востока, где они воевали с арабами. Для охранения собственной особы набрал себе опричный полк отчаянных храбрецов, назвав их и сам полк «бессмертными». Примечание. Как известно, опричнина имела место в российском государстве при Иване IV Грозном в 1565-1572 годах. Возможно, Иван Забелин имел в виду личную гвардию императора, но никак не опричников. Бессмертными же называли еще и тяжелую кавалерию – катафрактов. Конец примечания. Святослав тоже не дремал. К русской дружине он присовокупил покоренных болгар, призвал на помощь печенегов и венгров и пошел прямой дорогой на Царьград, производя повсюду страшное опустошение. Примечание. Речь, конечно, идет не о всех болгарах. Они в то время вполне могли оказаться по обе стороны. В отношении же печенегов ситуация неясна. Что же касается Мадьяр, то они, как враги Византии, вполне могли примкнуть к Святославу. Татищев писал даже о союзе с Венгрией. Смотрите «Королев», страница 124. Из этого наличие союзников можно заключить лишь то, что Святослав действительно объявился на Балканах позже, чем началась сама военная кампания против Византии, так как для того, чтобы договориться с союзниками, а также посадить сыновей Ярополка, Олега и Владимира в городах, требовалось время. Конец примечания. Он стоял уже у Адрианополя. Следовательно, в действительности едва не дошел до Царьграда, как свидетельствует русское предание. Греки говорят, что в это время у него было 300 и даже 308 тысяч войска. У страха глаза велики, И цифра войска здесь может показывать только меру опасности и страха, в каком греки тогда находились. Защищать Адрианополь пришел воевода Варда Жестокий. Человек храбрый, деятельный, пламенный духом и силой, вызванный нарочно с полками из Азии. Примечание. Варда Жестокий, он же Варда Склир, византийский полководец. Конец примечания. С ним было только 12 тысяч. Он сел в городе и притворился, что не смеет, боится идти на прямое дело, а сам употреблял всякие хитрости, чтобы узнать, в какой силе находится Русь, в каком количестве пришла, где стоит и что замышляет. Об этих самых хитростях и рассказывает русское предание, прибавляя, что Русь тоже обманула врага, показав цифру своего войска вдвое, то есть в 20 тысяч, когда у нее было всего только 10 тысяч, Варда хитрыми путями, посредством засад и в разбивку, стал поражать, будто бы русские полки, и сначала разбил печенегов, затем сошелся и с главной силой. Некоторое время битва продолжалась с равным успехом для обеих сторон, но в пользу греков Ее решили следующие подвиги. Один рус, необыкновенной величины и храбрости, заметив варду, разъезжавшего перед войском для охрабрения людей, устремился на него и нанес ему удар по голове, однако крепкий шлем спас полководца. Варда, в свою очередь, ударил руса и разрубил его пополам. Между тем брат варды, Патриций Константин, Имевший еще только пушок на подбородке, сцепился с другим руссом, который бросился было своему на помощь. Он нанес было ему страшный удар по голове, но рус уклонился, и удар попал по коню, у которого разом была отрублена голова. Рус упал на землю, Константин слез с коня и заколол врага. Этих богатырских подвигов русские так испугались что потеряли всякую храбрость и со срамом в беспорядке побежали. Греки погнались за ними, побивая направо и налево и устилая путь трупами. Однако больше всего взято в плен. Если б не наступившая ночь, то никто бы не спасся. Впрочем, греки рассказывают и так, что первым делом был подвиг Константина, отрубившего мечом голову коня у того руса, который ударил было варду, а вторым и решительным делом было вот что. Сам варда, увидав знатного руса, отличавшегося великим ростом и блеском доспехов, который ходил перед рядами своей дружины и поощрял на битву, сам варда жестокий приблизился к этому русу и ударил его мечом по голове с такой силой, что разрубил пополам. Ни шлем не защитил его, ни броня не выдержала силы удара. Греки, увидев его разрубленного на две части и поверженного на землю, закричали от радости и с храбростью устремились вперед, а русы, устрашенные всем новым и удивительным поражением, с воплем разорвали свои ряды и обратились в бегство. Греки гнались за ними до самой ночи и без пощады убивали. У нас, продолжают греки, в этой битве кроме многих раненых было убито 55 человек, а всего больше пало коней, но у русских погибло больше 20 тысяч человек. Другие утверждали, что русских вообще уцелело очень немного, а греков пало в сражении только 25 человек, но зато все были ранены. Примечание. Оценку подобных свидетельств смотрите у Черткова, Гильфердинга и господина Белова. Конец примечания.